Глава 4. Уколов все плыло перед глазами, из-за чего происходящее казалось немного нереальным. Зал наполнялся перепуганными и растерянными людьми. Мозг заполнили голоса, бормотания и крики. Люстра напоминала раскинувшийся посреди комнаты труп какого-то огромного животного. Почти все ее рожки разбились, и повсюду валялись сверкающие, острые как бритва осколки. Что здесь происходит? закричал черноволосый мужчина. Кол смутно помнил церемонии, что он преподавал в коллегиуме и что его звали мастер Сукарно. Это был крупный, импозантный мужчина, чье лицо сейчас пылало от гнева. Это была магия хаоса. Он резко повернулся к Арону и Колу. Вы что, забавлялись с магией пустоты? Вы совсем идиоты? «Магию хаоса можно применять лишь под чутким руководством, а в этих залах это категорически запрещено. Мы под водой и не можем рисковать структурной целостностью университета из-за опасных шуточек самонадеянных мальчишек. Вы могли нас всех утопить!» Тамара, казалось, едва не взорвалась от ярости. «Как вы смеете!» — воскликнула она. «Никто не забавлялся!» Мы просто стояли в зале, когда люстра рухнула. Она едва нас не раздавила. Если бы Арон не сделал то, что он сделал, мы бы с Колом погибли. Ничего с вашим драгоценным коллегиумом не случилось. Он в полном порядке». «Что вы сделали, что заставило люстру упасть?» — спросил мастер Тайске, один из мастеров магистериума. Она висела здесь сотню лет. «Вы что, просто зашли в зал, а она сорвалась?» «Достаточно!» Оборвал его отец Тамары. Супруги Раджави воспарили над осколками и обломками и полетели к своей дочери. Кол заметил на другом конце зала Кимию и Алекса. Оба с широко открытыми от удивления глазами наблюдали за происходящим. Мама Тамары отвела ее в сторону от Колла и, не отрывая от нее встревоженного взгляда, погладила дочку по волосам. Затем осторожно коснулась порезанной ее щеке и вытерла платком кровь. Тем временем к Коллу сквозь толпу прорывался Алластер. Он был бледен, куда бледнее, чем ожидал Кол. Он даже не стал воспарять, просто расшвырял ногами оказавшиеся на его пути хрусталь и покореженное железо и резко притянул Кола к себе. «Колом!» — грубо бросил он. Поверх его плеча Кол мог видеть Арона, все еще привалившегося к стене. Некому было вытирать ему кровь или сжимать его в объятиях. Он смотрел на свою руку, ту самую, из которой он выпустил хаос, со странным выражением на лице. — Моя дочь не хулиганка! — рявкнул мистер Раджави. — Если вы забыли, мы собрались сегодня здесь, чтобы отдать честь ее героизму. И героизму еще нескольких учеников. Добавил мастер Норт, жестом отогнав зевак к стенам, чтобы он с мастером Руфусом смог изучить то, что осталось от люстры. «Я с самого начала был против этой церемонии награждения», — заявил Тайска. «Нельзя поощрять детей за их неповиновение, даже если в результате все хорошо заканчивается». Мысленно Кол внес мастера Тайска в список «Не в восторге от меня». Позиции в нем регулярно прибавлялось. — А творцы так тем более должны быть под контролем, — продолжил Тайска. — Мы все знаем, по примеру Константина Мэддена, что нет ничего опаснее в мире, чем юный творец, не осознающий собственного могущества. — То есть вы предлагаете истреблять юных творцов, как это принято в других странах? — спросил мастер Руфус. Он говорил негромко, но его голос звучал четко, мощно и внушительно. «Потому что кто-то уже попытался. Эта люстра упала из-за повреждения цепи. Кто-то хотел убить творцов». «Убить?» — слегка придушенно переспросил мастер Сукарна. Другой преподаватель коллегиума резко взмахнул рукой и произнес непонятное слово. По залу прокатился оглушительный рев. Алластер крепче прижал колло к себе... Родители Тамары обняли дочь, а мастер Руфус схватил Аарона. Видимо, отключилась какая-то предохранительная система, потому что перед ними вдруг зажегся свет, и Кол увидел в стенах двери, которые раньше были невидимыми. Его, Аарона и Тамару втолкнули в одну из них, затем по какому-то коридору завели в тускло освещенную комнату без окон, но со множеством диванчиков и мягких кресел. Сотрудники коллегиума торопливо разбежались в разные стороны, проверяя все на наличие каких-либо угроз. Кто-то принес им пледы и кружки со сладким чаем. Видимо, так мастер Сукарна пытался загладить вину за то, что назвал их самонадеянными идиотами. Анастасия Тарквин зашла в комнату с энергетическим батончиком в руке и отдала его Аарону со словами, что после столь сильной магии хаоса, даже при наличии противовеса, Он должен ощущать страшную усталость. На секунду Кол подумал, что возможно, теперь взрослые оставят их в покое. Тамара устроилась на диванчике между родителями, а Арон сидел в кресле, подобрав ноги и выглядел жалким и совершенно обессиленным. Но, разумеется, никого это не волновало. Как только сотрудники покинули помещение, мастер Руфус, мастер Норт, Анастасия и Грейвс напали на них с расспросами. Зачем Кол пришел в трофейный зал? Кто-нибудь угрожал ему на вечеринке? Он знал, что Аарон пойдет за ним. Не стоило выставлять себя на посмешище перед учителями магистериума и преподавателями коллегиума, хотя мнение ассамблеи его не волновало. Поэтому Кол солгал. Нет, никто не знал, что он собирается в трофейный зал. Никто не знал, что Аарон пойдет за ним. Он просто не выносит танцы, поэтому бродил по коридорам, и рассматривал всякие древние штуки. Он вовсе не надеялся на какое-то гипотетическое свидание, и его точно нельзя было записать в последние неудачники, чьи друзья едва не оказались раздавлены люстрой из-за его непопулярности. Затем в комнату впустили Селию и Джаспера в сопровождении родителей, двух мам Селии и мамы и папы Джаспера. Дэвинтер Винтер едва заметно толкнул сына и окинул его суровым взглядом точно предупреждая, чтобы тот не сделал ничего, что могло бы бросить тень на их семью. Кол вздохнул, готовый к худшему. Стоило ему только представить, как Селия будет объяснять, почему она решила с ним не встречаться, и Колу становилось дурно. Но если она расскажет об этом на глазах у всех, это станет заключительной порцией унижения. Не лучше ли было оказаться раздавленным люстрой? «Вы, друзья, этих троих», Мастер Норт обратился к Селии и Джасперу, имея в виду Колла, Тамару и Арона. С Селии его слова явно польстили, а Джаспер выглядел оскорбленным. «Вы ничего сегодня не заметили? Может, кто-то с ними странно себя вел?» «Дженнифер Мацуи разговаривала с Коллом», — сказал Джаспер. «Что странно, потому что она красива и пользуется популярностью, а Кол страшен и непопулярен». Джаспер поймал на себе тяжелый взгляд Алластера и покраснел. «Шучу. Но я не думаю, что они были знакомы». «Немного были», — заметила Тамара. «Дженнифер дружит с моей сестрой». «Но она не дружит с Колом», — возразила Селия. Она повернулась к Колу. «С чего тебе говорить с Дженнифер?» Для кола это стало последней каплей. «Она отдала мне записку», — сказал он. «Твою записку». «Какую записку?» Непонимающе возрилась на него Селия. «Я не писала тебе никаких записок?» Кол достал из кармана сложенный лист. «Тогда что это?» Селия, нахмурившись, изучила записку. «Но это не мой почерк. И здесь нет моей подписи. Стоит одно имя». «Она сказала это от меня?» Затем она перечитала содержимое, и у нее покраснела шея. «Ты думал, что идешь навстречу со мной?» «Ты поэтому был в трофейном зале?» Тамара насупилась. «Ты нам об этом не говорил?» «Колом!» — произнес мастер Норд таким суровым тоном, что все остальные немедленно замолчали. «Давай еще раз пройдемся по всему, что сегодня произошло. Во всех подробностях. И в этот раз ты ничего не будешь упускать. Ты меня понял? Это слишком важно». «Хорошо», — смирился Кол. «Я просто...» «Никаких оправданий!» — отрезал мастер Норд. «Начинай!» «Я искал Алластера, когда Дженнифер Мацуи отдала мне записку и сказала, что она от... красивой блондинки!» Запнулся Кол, жалея, что в достаточной степени не владеет магией, чтобы стать невидимым или обратиться в туман и просочиться сквозь половицы. Селия ослепительно ему улыбнулась. «Правда?» Джаспер захихикал. Мастер Руфус сердито посмотрел на него, и тот попытался подавить смех, но без особого успеха. «Он просто не знает никаких других блондинок», резко бросила Тамара, которую все это ни капельки не развеселило. Похоже, едва не оказавшись раздавленной под десятью тоннами стекла и хрусталя, она потеряла желание высмеивать Колла. Мастер Норт протянул руку, и Селия отдала ему записку. Какое-то время он внимательно ее рассматривал, затем опять посмотрел на девушку. «И ты этого не писала?» «Уверена?» Селия помотала головой. «Я ее не писала. Я хочу сказать...» Она печально посмотрела на Колла. «Мне очень жаль, что кто-то использовал мое имя, пытаясь тебе навредить». «Ничего страшного», — ответил Колл, желая показать, что ему так или иначе все равно. «Хотя», — тут же подумалось ему, — «говорить ничего страшного, когда тебя едва не раздавило люстрой, это немного странновато». Он беспомощно посмотрел на папу. аластер пожал плечами. «Где сейчас Дженнифер Мацуи?» — спросил мастер Руфус, явно устав от размытых объяснений Колла. «Отдавший ей записку, скорее всего, и есть тот человек, что ответственен за повреждение люстры. Если только она не сама это сделала». «Дженнифер?» — спросила Тамара. «Зачем бы ей это делать?» Аарон нахмурился. «Зачем вообще кому-то желать смерти Коллу?» «Ну, он творец», — ответил мастер Руфус. «Как и ты». Аарон, Тамара и Кол быстро переглянулись. Действительно, Кол был творцом, но в вопросе Аарона Кол уловил другой, скрытый смысл, понятный всем, кто знал его секрет. Этот другой вопрос они не могли озвучить или обсудить, потому что все остальные считали, что человек, пытавшийся убить Колла, охотился за одним из творцов. Но был и второй вариант, что человек, пытавшийся убить Колла, желал ему смерти, потому что знал, кем являлся Кол на самом деле. Может, если правда выплывет наружу, подумал Кол, кто бы ни пытался уронить на меня люстру, тоже получит награду. Но, учитывая чудесный характер Колла, так сложно представить себе кого-нибудь, кто бы хотел его убить, — съязвил Джаспер. «Джаспер — Джаспер! — воскликнула Тамара. Но Колл в кои-то веки не был задет. Относящийся к нему по-свински Джаспер был нормой. А прямо сейчас норма — это все, чего он хотел. Но сбыться его надеждам было не суждено. Зал пронзил истерический крик. За ним еще один и еще. Кто-то в коллегиуме визжал от ужаса. Тамара вскочила. Энергетический батончик Аарона полетел в сторону. Ластер выглядел шокированным. «Что происходит?» Требовательным тоном спросила миссис Раджави, повернувшись к мастерам. Кол бросился к двери вместе со всеми. Нога ныла, но он не обращал на боль внимания, хотя все равно отстал. С другого конца коллегиума доносились гул голосов, крики и плач. Вслед за остальными кол пробежал по длинному коридору и ворвался в знакомый зал войны. В помещении толпились люди. Издавший первый крик, человек продолжал кричать. Им оказалась кимия. Одной рукой она сжимала перед платье, а другой указывала вверх. За прозрачным стеклом... Мягко светилась мутная сине-зеленая вода, окружавшая коллегиум. Косяки рыб куда-то уплыли. Наверху не было ничего, кроме воды, и в этой воде покачивалось тело. Тело девушки с босыми ногами и закрутившимся точно водорослей вокруг них платьем. Темные волосы развивались в потоках течения. Тамара побежала к сестре, но Алекс успел первым и прижал кимию к себе. На ее лице застыла гримаса ужаса. «Джен!» — всхлипнула Кимия ему в рубашку. «Джен!» Коллу почудилось, что вся его кровь обратилась в лед. Тело в воде сместилось и повернулось, и Кол заметил две вещи. Первое, что из груди убитой торчал длинный железный кинжал. Второе, что лицо девушки ему знакомо. Это была Дженнифер Мацуи, и кто-то ее только что убил».